Глава 8. «Я сидел тихо в углу комнаты и наблюдал за работой врачей из скорой помощи, и работы им тут было прилично. Несмотря на то, что какую-то часть взрыва я все же погасил своим телом и то, что многие успели отойти от сцены, уже сейчас было известно о 26 погибших и более сотни раненых человек». И почти все они еще практически дети. Сейчас я не думал о том, что, по сути, я младше многих из них, для меня все они были детьми. Причем детьми, которые, скорее всего, пострадали из-за меня, и теперь чувство вины буквально разъедало меня изнутри, как и дикая ярость. Я специально отошел подальше, чтобы, не дай бог, не сорваться на кого-нибудь. В данную секунду меня мог вывести из себя любой пустяк. А еще я усиленно размышлял, кто же мог это устроить, и совпадение ли то, что взрыв произошел тогда, когда именно я был на сцене. Не исключено, конечно, что это просто так совпало, и целью покушения был удар по всем героям, но что-то внутри меня кричало, что нет. Ударить хотели именно по мне, кто-то очень хотел уничтожить меня, причем с гарантией и не считаясь с возможными жертвами. Осталось понять, кто же именно так желает мне смерти. Лухин? Сомневаюсь. Он меня, конечно, ненавидит, но вряд ли настолько, чтобы устроить целый теракт с большим количеством жертв. Он бы скорее предпочел лично со мной разобраться». Нет, тут явно постарался тот, кому по какой-то причине я очень мешал, а из таких я знал только одного человека. Воснецову. Неужели она так дорожит своей тайной, что готова ради ее сохранения убивать не имеющих даже никакого отношения к этому делу детей? И что мне теперь делать с ней? Рассказать в полиции? Но у меня нет доказательств. И как им объяснить, откуда я знаю про ее ментальные возможности? По итогам разговора с Анной, ну, или как там ее зовут на самом деле, я уже понял, что мне нельзя светить возможности своего виртуума, если не хочу, чтобы его у меня забрали. А этого я не хотел. Еще неизвестно, ограничится ли тогда эта неизвестная мне служба им или еще и мной займется. И наверняка Васнецова на этом не остановится. Если я ничего не буду делать, то рано или поздно она до меня доберется. А даже если и нет, то под угрозой будут все, кто находится рядом со мной. Нет, вопросы с девушкой надо закрывать, причем кардинальным образом. После сегодняшнего происшествия она вполне заслужила смертную казнь, осталось только привести ее в исполнение. «Совесть в данном случае меня мучить точно не будет». Вот только это надо сделать как-то так, чтобы самому не подставиться и не оказаться за решеткой. «С вами все в порядке, молодой человек?» — участливо спросил пожилой врач, подойдя ко мне. «Да, да, я в порядке», — пробормотал я. «Лучше займитесь ранеными, я цел». «С ранеными мы разберемся, а вот у вас явный стресс, ну-ка!» Тут он наклонился ко мне и неожиданно вогнал мне в плечо шприц прямо через одежду. «Что это?» — воскликнул я и попытался встать, но ноги вдруг отказали. Всё в порядке, не волнуйтесь, это всего лишь успокоительное!» — заворковал он, похлопав меня по плечу и внимательно оглядываясь по сторонам. Я попытался еще что-то возразить, но на меня вдруг накатила сонливость, глаза за «Закрылись сами собой, и я отключился». «Что там еще?» — устало спросил глава героев, когда в дверь заглянула героика и зашла к нему. Альберт сидел на табуретке, закрыв глаза, спиной привалившись к стене. Этот день еще и не закончился, но уже вымотал его неимоверно. Сначала помогал разгребать завалы и вытаскивать тела, потом полиция целый час допрашивала его как организатора этого мероприятия. Потом его рвали на части родители пострадавших, различные организации, владелец здания, да много кто еще. Надо было ехать в офис, но у него уже просто не было сил. А еще стоило только закрыть глаза, как тут же лезли эти кошмарные воспоминания взрыва, и никак от них было не избавиться». Из героев никто не пострадал, но вот среди посетителей было очень много жертв. И их было бы намного больше, если бы Михаил каким-то чудом не узнал про взрыв, не предупредил их и совершенно безумно не закрыл собой взрывное устройство. Если бы не все это, то вряд ли тут сегодня вообще хоть кто-то выжил». По-хорошему, нужно бы расспросить Гончарова о произошедшем, но уж слишком у того был потерянный и ошеломленный вид, так что Альберт распорядился, чтобы никто его не трогал. Пусть парень придет немного в себя. Все-таки он еще подросток, и подобное происшествие не могло не сказаться на его психике. Все разговоры подождут. «Там журналисты тебя ждут», — нерешительно произнесла героика, подойдя ближе к нему. «Хотят интервью у тебя взять о произошедшем». «В жопу журналистов!» — коротко, но ёмко выразился глава героев, даже не открывая глаз. «Падальщики! Все сенсации им подавай. Обойдутся. Тебе все равно придется им хоть что-то сказать», — вздохнула девушка. «Не получится тут отсидеться. Не отстанут они от тебя. Сейчас они пока громобоем заняты, но это ненадолго. Незаметно отсюда выбраться у тебя не выйдет». Наш нарцисс уже и до журналистов добрался. «Ну, тогда это надолго, и время у меня еще есть», — чуть улыбнулся Альберт. «Не думаю», — покачала головой девушка, — «он им не сильно-то интересен. Уже даже они очень хорошо понимают, что он из себя представляет. Им интересен именно ты, ну и Миша еще, естественно». «Как он там, кстати?» Сменил тему лидер, открыл глаза, встал и потянулся, разминаясь. «Да вроде нормально». «Ты же сказал его не трогать пока, вот мы и не лезли, хотя Астра пыталась, я ее еле удержала». «Им там врачи сейчас занимаются». «Так он же абсолютно цел был». «Что они с ним делают?» — насторожился парень. «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Может, все же последствия какие-то были, а мы не заметили?» «Может», — согласился с ней Альберт. «Но мне казалось, что он абсолютно здоров, физически так точно. Может, что-то с психикой связано?» «Пошли, узнаем, в чем дело», и он довольно бодро двинулся к выходу. «Ох, не о том сейчас, шеф, думает», мысленно поморщилась героика, но пошла за ним. «Их босса сейчас ждали более неприятные вещи, чем возможная контузия сотрудника». «Расследование происшествия, нападки родителей и журналистов, пристальное внимание властей — это только то, что на ум приходит. Слишком многие считали, что на мероприятии не была организована должным образом его безопасность, и что в случившемся во многом виноват их глава, который допустил подобное. Недоброжелателей у него и без того хватало, и сейчас отбиться от всех этих нападок ему будет очень сложно». «Я не понял, а где Михаил?» — вырвал ее из размышлений громкий голос шефа. Он стоял на середине уже почти пустого зала и оглядывался по сторонам. «Так его медики увезли», — объяснила подошедшая к нему Астра. «Сказали, что у него сильный стресс и нужно какое-то время понаблюдать за ним. И даже меня не взяли с собой, хотя я опекунша. Нет необходимости», — сказали. «Странно, с каких это пор у нас со стрессом госпитализируют». удивился Альберт. «Ты узнала, в какую больницу его увезли?» «Нет, ты, я не подумала об этом», виновато пробормотала девушка. «Так узнай и сообщи мне, и куда твоя подружка делась?» «Домой поехала, я и такси вызвала». Слишком большим шоком для нее стало все это. Навеяло неприятные воспоминания. «Вот ее-то как раз и нужно было госпитализировать вместо Михаила». проворчал их глава. «Лови такси и мчись за ней. Знаешь же, что она в таком состоянии и начудить может? Не оставляй ее без присмотра и не забудь про мою просьбу насчет Михаила. Сразу отзвонись мне, как узнаешь, где он». «Слушаюсь, босс». «Дизайнеру за такое надо руки оторвать». Пришла мне в голову совершенно нелепая мысль, как только я проснулся и открыл глаза. Белые стены, пол и потолок буквально резали глаза, и я тут же закрыл их опять и только потом задумался, а где это я вообще? Последнее, что я помнил, это укол того врача, и все, после этого темнота. Может, больница? Я еще раз приоткрыл глаза и огляделся. Ну, вообще, в больнице подобная раскраска вполне может быть, наверное, но почему в палате? Если это палата, конечно, только одна кровать и больше нет ничего. Даже окон не было. Небольшое прямоугольное помещение, где-то 2 на 3 метра, где все было белым, даже кровать и плафон на потолке, откуда тоже лился белый свет. В одной из стен находилась дверь, о цвете которой вы можете и сами догадаться. Не комната, а мечта Дальтоника, блин. Но что-то как-то никто не спешил заходить проведать меня, и я, полежав еще пару минут, решил все же вставать. Пробудился зов природы, и с каждой минутой он становился все сильнее, а вот туалета или ванны я тут не наблюдал. Сев я обнаружил, что одели меня тоже в белоснежную пижаму. Вот только носков не выдали, и тапочек тут тоже как-то не наблюдалось. Пришлось так и идти босиком по полу, который оказался довольно теплый, к двери, где обнаружилось, что она закрыта, и это уже меня насторожило. Я несколько раз постучал кулаком по металлической двери, но никто не торопился прибыть на мой зов. «Эй, есть кто-нибудь?» — рявкнул я. «Мне в туалет надо!» Тишина. Я нанес несколько ударов, уже не сдерживаясь изо всех сил, но дверь даже не дрогнула. Пришлось возвращаться к кровати, заглянув под которую, я обнаружил там утку. «Дело дрянь», — решил я, сделав дело и усевшись на кровать. «Не знаю, кто это и что им от меня надо, но это точно не больница». «Хотя, может, психбольница», — на секунду задумался я. «Решили, что после произошедшего взрыва мне нужно психологическое обследование, и потому тут такое все белое». «Типа, успокаивает?» «Да не, вряд ли. Тогда бы я был под постоянным наблюдением, а тут такого нет. И вроде таких больных к кроватям привязывают. Или это только буйных?» Засомневался я, пытаясь вспомнить, откуда я вообще знаю такие подробности, но безрезультатно. «И виртуум бы тогда забрали», покосился я на браслет, и только тут я сообразил, какой я идиот. Я сразу же попробовал набрать Астре, Внимание! Отсутствует подключение к мобильной связи и паутине. Обнаружено устройство «Глухарь-12», блокирующее все виды сигналов. Покиньте зону действия устройства «Глухарь-12» и повторите свой вызов. «Да ты, блин, издеваешься!» — тихо рыкнул я. «Если бы я мог покинуть эту зону, я бы давно уже это сделал. Лучше бы помог чем-нибудь. Ты можешь отключить это устройство?» Отключить устройство «Глухарь-12» дистанционно невозможно. «Требуется физический контакт», — неожиданно впервые на моей памяти Виртуум ответил довольно связно, привычно повесив сообщение перед глазами. «И далеко отсюда оно находится», — поспешил уточнить я, пока Виртуум шел на контакт. «Радиус действия устройства 500 метров». «Да, не вариант», — задумчиво пробормотал я. «А ты хоть чем-то можешь помочь мне вообще?» Внимание! Обнаружены устройство ведущее аудио и видеозапись. происходящего в помещении. Ввиду высокого риска обнаружения требуется переход на невербальное общение. Прошу не контактировать со мной путем голосового общения. Возможно, установка телепатического взаимодействия. Установка займет 90 минут. Запускать процесс установки? Да? Нет? Появилось вдруг очередное сообщение, и я, немного подумав, сказал «да», хоть и удивился слегка, что выбор вариантов я могу мысленно делать и без подобной установки. Процесс установки телепатического взаимодействия запущен. На время установки перехожу в спящий режим во избежание обнаружения. Виртуум тихо пискнул, и зеленая лампочка на нем погасла. Похоже, что по какой-то причине он очень не хотел, чтобы наши спецслужбы его нашли. Видимо, уже был какой-то печальный опыт общения с ними, догадался я и улегся на кровать. Раз уж тут делать нечего, то попробую поспать. Один хрен я не видел надобности что-то сейчас делать, пока обстановка хоть немного не прояснится. Пусть сначала объяснят, зачем меня сюда доставили и что от меня хотят, а потом уже буду думать, как выбраться отсюда. Еще была надежда на героев, что они заметят мое исчезновение и будут искать. Правда, надежда эта была довольно слабая. Я догадывался, что им там сейчас не до меня будет из-за этого теракта. Но паники или страха у меня не было. Наоборот, почему-то была твердая уверенность, что при необходимости я и сам смогу отсюда выбраться. Посмотрим, как оно там дальше будет». Я уже совсем было уснул, как вдруг от двери донесся лязг замка, и она приоткрылась, пропуская внутрь какого-то типа, одетого с ног до головы в настоящий защитный костюм. Сначала он мне вообще космонавта в скафандре напомнил, а потом я откуда-то вспомнил, что в такой одежде вроде врачи контактируют с заразными больными, которые болеют чем-то очень опасным. «Добрый вечер!» Громко поздоровался он, не торопясь ко мне приближаться, видимо, опасаясь. «Я знаю, что вы не спите. Наши датчики показали, что вы проснулись еще полчаса тому назад. Предупреждаю сразу, в случае агрессии в мой адрес вы будете парализованы, после чего вас привяжут ремнями к кровати, лишив возможности двигаться». «Кто вы и что вам от меня надо?» Перестал я делать вид, что сплю и сел на кровати. «Я доктор Агеев». подошел он ближе ко мне. «Вы находитесь в изоляторе. Видите ли, дело в том, что когда вы находились на лечении в городской больнице, в той же больнице находился человек, который не так давно прибыл из одной из стран Африки, откуда как оказалось, привез весьма опасный вирус. К сожалению, мы только недавно выявили этот вирус, но на наше счастье он с длинным инкубационным периодом, так что мы успели вовремя выявить всех людей, кто в тот период находился в больнице и изолировался «В течение двух недель вы будете находиться здесь под наблюдением, и если все будет нормально, по истечении этого срока мы отпустим вас домой. Если же вы все же окажетесь инфицированы, то будете находиться здесь до полного излечения. Предупреждаю сразу, посещения и любые контакты с посторонними тут под запретом. «Ну хорошо, а просто сообщить как-то близким людям я могу, что нахожусь здесь? Они же волнуются», — раздраженно поинтересовался я. «У меня почему-то тут не ловит связь. Ваших близких мы поставим в известность, не переживайте», поспешил успокоить он меня. «Связь тут не ловит, потому что наша лаборатория находится под землей. Надеюсь, я смог вас успокоить, и вы не будете делать никаких глупостей». «Да, разумеется», — не стал возражать я, хотя внутри весь кипел от возмущения. «Держат меня за идиота какого-то. Неведомый вирус, с которым я уже почти месяц схожу. Они серьезно? Неужели в это хоть кто-то...» поверит. Даже если допустить, что это правда, то за это время только я уже с кучей людей контактировал. Что уж говорить о других пациентах и персонале больницы. Там счет уже наверняка на тысячи пошел, и как с этими людьми быть? Их тоже будут выявлять и изолировать. Если нет, то смысл нас здесь держать. Но задавать все эти вопросы я не стал, так как был уверен, что у них уже продумано это все». найдут что сказать. Пусть другие посетители этого места возмущаются, а я буду делать вид, что поверил во всю эту хрень, тогда, глядишь, меньше внимания к моей персоне будет. Лично я уже был уверен, что это очередная проверка на объект, который находился у меня в Виртууме. Видать, эти товарищи уже в полном отчаянии находятся, вот и решили поступить кардинальным способом, практически наплевав на скрытность, и похитить всех людей, которые в ту ночь были в больнице. По-хорошему, им надо было сразу так делать. А сейчас они с этим решением опоздали. Думаю, мало кто поверит в этот бред, который они тут несут. Впрочем, меня мало волнует, поверит им кто или нет. Главное, самому себя не выдать и ждать, пока там виртуум завершит тот процесс, после чего нам предстоит с ним плотно пообщаться». «Больно много вопросов уже у меня к нему накопилось».